429 двадцать Матерь Огня йоги Добрый человек из сокровищницы сердца своего выносит добро, а зло — и зло, поэтому сприкосновение со злыми следует избегать. Ничего хорошего из общения с ними не получится. А если у жизнь сталкивает с ними, то ни одного лишнего слова лучше не говорить.